Да и атак, отец, к слову, примирительно промолвил Танабай. Один есть. Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, привстав на стременах, показал рукояткой камчи. Вон тот буланный жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет. Это который? Вон тот, круглый как мяч, что-то мелковат с виду. Поясница короткая. Поздныш он. Выправится, ладный будет. А что в нем? Чем он хорош? И находит с отроду. Ну и что? Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали. А ну глянем, предложил Танабай. Они пришпорили коней, пошли к краю табуна, отбили Буланова в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик непрочь был пробежаться. Он весело тряхнул чёлкой, фыркнул и пошёл с места как заводной, чёткой, стремительной и нахадю, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлечённый его бегом, Танабай закричал «О-о-о, смотри, как идет, смотри!» «А ты как думал?» – задорно отозвался старый табунщик. Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на бойге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика. Он все убыстрял и убыстрял бег почти без напряжения. Без единого сбоя на скач шел ровно, как в полете. Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме и находе. Ты видишь, что Набай кричал на нас какую-то огоргой, размахивая шапкой. Он на голос чуткий, смотри, как поднадаёт на крик. Айт, айт, айтай! Когда Буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго ещё не могли угомониться, проезжая своих разгорячённых лошадей. Но ну, спасибо, торговак, э, хорошего коня вырастил. На душе веселей стало. Хорош, согласился старичок. Только ты смотри, вдруг посуровило он, скребя в затылке. Не сглазь и прежде времени не болтай. На хорошего и находца, как на красивую девку, охотников много. Девичья судьба какая, попадёт в хорошие руки. Будет цвести, глаз радовать. Попадет к какому-нибудь дурню. Страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадет на скаку. Не беспокойся, Аксакал. Я ведь тоже разбираюсь в этом деле. Не маленький. Вот то-то. А кличка его Гульсары. Запомни. Гульсары? Да. Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его полюбила. Тогда он с тригунком был. Запомни, гуль соры. Словохотливым оказался старичок-торгой. Всю ночь наказы давал. Танабай терпеливо выслушивал. Провожал он торгоя и жену его вёрст 7 от стойбища. Оставалась пустая юрта. который он должен был поселиться с семьёй. В другой юрте поселится его помощник, но помощника ещё не подобрали, пока он был один. На прощание торгой снова напомнил: "Буланово пока не тронь и никому не доверяй. Весной сам объезжай его, да смотри осторожней. Как пойдёт под седлом, сильно не гони, задёргаешь собьётся сын на ходы". и спортишканя. Да смотри, чтобы в первые дни не опился с горяча. Вода на ноги упадёт, мокрицы пойдут. А когда выедешь, покажешь, если не умру. И уехал торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, гор, уводя с собой верблюда на вьюченного пожитками. Если бы знал Гульсары, сколько разговора шло о нём и сколько ещё будет, и к чему это всё приведёт. Он по-прежнему вольно ходил в табуне. Вокруг было всё то же: те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин, в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный табун к нему вскоре привык пусть себе носится вокруг если нравится а потом пошёл снег он выпадал часто и долго лежал лошади разгребали снег копытами чтобы добраться до травы хозяин почернел лицом и руки его задубели от ветров теперь он ходил в валенках кутался в большую шубу Гульсары оброс длинной шерстью, и всё же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затежке в плотную кучу и стоял так и диве до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо, иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза, Табун вскинет головы, навострит уши, Но тут же, убедившись, что хозяин рядом, Задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь. Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост. залеплял глаза. Неспокойно было в табуне. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоняя же ребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсарына на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брекаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне. И тут ему здорово досталось от косячного жеребца Тот давно уже колесило вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадал в темноте. Слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону гульсары, он налетел на него грудью и развернувшись Со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что гульса рычит чуть не задохнулся. Внутри у него что-то ухнуло. Он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своеволичить. Смирно стоял, прибившись к краю табуна, сноющий болью в боку и обидой на свирепого жребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как всё в нём на миг приостановилось и заледенело. Стад он дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Всё стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег всё сыпал, с ворохом налипая на вскинутую морду гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хотя бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы, а его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и отцепенил от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь в тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шарахнулся, сорвался с места. С диким визгом и ржанием обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперёд изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшиеся с крутизны.